Глава пятая. Как ходит королева. Сейчас чудовище уже больше напоминало кобру, приготовившуюся к броску. Оно оперлось на свой хвост, отклонило верхнюю часть туловища назад и... Нора именно этого и ждала. Она дернулась в сторону, и страшная тварь, длиной едва ли превышавшая полметра, пролетела мимо нее, прямая как стрела. Она впечаталась в стену и с шипением забилась на полу, дергаясь, извиваясь, собираясь в клубок и тут же разворачиваясь. Но Нора этого уже не видела, а она стремгла, выскочила в коридор, ударила пятерней по сенсорной панели, заставляя дверь закрыться. Но прежде чем это произошло, и из почти закрывшейся двери через щель просочилась тварь. Она выползла с такой скоростью, что Нора осознала это лишь тогда, когда тварь замерла на двери, и вновь подняв свою голову, словно бы глядя на Нору. Очередной бросок, и снова Нора увернулась. Но в этот раз тварь оказалась быстрее. Нора ощутила боль в плече, тепло, и, скосив глаза, увидела кровь, заливающую руку. «Черт, черт, черт!» Тварь же, снова промахнувшись и снова впечатавшись в стену, корчилась на полу. Нора с удивлением заметила, что место в стене, в которое выстрелила тварь, куда улетела на всей скорости, оказалось украшено вмятиной. Какая же силища у этой твари при ее-то размерах? Нора бросилась бежать. Она бежала так, как ей еще никогда в жизни не удавалось. Выскочив из злополучного Т-модуля, она вновь попыталась закрыть дверь. «Ошибка. Закрытие невозможно». Нора чуть не взвыла. «Черта в модули сейчас подложил ей свинью. Какого черта дверь не закрывается?» Но раздумывать или уж тем более решать проблему с дверью было некогда. Нора развернулась и бросилась дальше по коридору. Она бежала, слыша, как сзади стучат по металлу лапки настигающего ее монстра. Затем резко сменила направление, завернув к ОЦМ-модулю. Едва влетел в него, девушка закрыла дверь. Слава богу, в этот раз никакой ошибки не было. Дверь закрылась до того, как монстр успел к ней подобраться. — Так, что делать? Нужно вызывать своих. Ей нужна помощь. Нора бросилась к терминалу связи и принялась вызывать Криса. «Ну давай же, давай!» Но Крис не отвечал. Нора попыталась вызвать Техаса, но тот тоже не отвечал. «Да где же они все?» «Мать их, как специально!» Она неудачно откинулась в кресле, побеспокоив свежую рану, поморщилась и тут же повернула руку, чтобы оценить, сильно ли ей досталось. Выглядело не очень, но все же это был просто порез. Нора содрогнулась, представив, что этой раны достаточно, чтобы ее заразить. Ее охватила паника от того, что нечто будет расти внутри неё, а затем... А затем с ней произойдет то же самое, что произошло с Майклом Филчем. Но роживо вообразила, как ее саму мерзкая сороконожка разделает, вскроет, прицепит на стены прямо здесь, в ОЦМ, достанет все органы, аккуратно развесит, будто гирлянду на елку. По спине пробежал холодок. Нет уж, к черту, лучше она опустит себе пулю в голову. Девушка несколько раз вдохнула и выдохнула, стараясь успокоиться. Ну вот. Кажется, помогло. Так, будем отталкиваться от того, что она все же не заражена. Но как только ее вытащат отсюда, нужно будет обязательно предупредить других. Лучше посидеть в изоляторе неделю, чем устроить кровавое месиво из-за собственного эгоизма. Решено, как только она выберется, сразу же полетит к Крису, пусть проверит ее, проведет исследование. Она будет готова узнать и принять правду, какой бы она ни была, и дальше. Дальше лучше пуля в голову, чем закончить так, как Филч. Но до Криса, его лаборатории и до правды еще нужно добраться, а пока она сидит здесь, в ловушке, с монстром. Что же делать? Что же делать? А где этот чертов монстр? почему он затих? Нора на цыпочках подкралась к двери и заглянула в окошко, пытаясь рассмотреть, что делает тварь, и тут же отпрянула. Сороконожка со всего маха урезалась в стекло на двери, вцепилась в поверхность своими лапками и, к ужасу, Нора оставила на стекле царапины. «Господи боже, да что же это? Если такая маленькая тварь может делать такое, Что же сделает тварь, которую видел Честер? Честер! Нора бросилась назад и принялась вызывать новичка. У него, отшельник, есть шанс, что он примет ее сигнал. Все же на отшельнике приемник был куда мощнее, чем на обычном ОЦМ. — Давай же, давай! — бормотала она. — Ай, Нора, как дела, что слу... — послышался бодрый голос Честера. — Честер! Она прямо-таки орала в микрофон. «Срочно лети ко мне, координаты. 1, 52, 17, 24, 218, 31. Бери оружие и скорее ко мне!» «Что случилось?» сонка рукой сняла. «У меня на станции Филчи, они заражены. Твою мать, Честер, эта тварь ломится ко мне. Бери огнемет и лети сюда. Я в ОЦМ-модуле, и пока что это мерзость. Честер, Честер, ответь!» Черт подери. Связи нет. Почему? Только тут Нора обратила внимание на сообщение, выскочившее прямо посреди экрана. Питание отключено. ОЦМ перешел на резервный аккумулятор. Все другие модули отключены от сети. Функционал ограничен. Какого черта? Прошипела Нора. Почему пропала связь? Почему отключилось питание? Какого? Нора подошла к двери и аккуратно заглянула в окошко. Неужели эта тварь перегрызла кобеля? Нора вспомнила, что когда ремонтировала проводку, то не поставила на место защитную крышку. — Ну да, здесь-то она просто обестачивала Т-модуль, вот и забыла. Щиток виден отсюда, и... Действительно, из него сейчас торчали порванные провода. Чёрт подери Это просто невозможно. Тварь порвала кобеля специально, осознанно, понимая, к чему это приведет. Или же она просто тупая и агрессивная, ей банально не понравились торчащие и висящие провода. А затем она заметила и саму тварь. Та деловито сновала по коридору с легкостью, залезая на стены, на потолок и подолгу там задерживаясь. Световаренный хлам был слабый, но все же Нора поняла, что делает монстр. Размещает свои личинки на потолке. Так вот, как они там появляются. Выходит, что матка делает ловушки, а они-то с Честером считали, что это сами личинки. Нора усилась на пол. Что же делать? Услышал ли Честер координаты? Прилетит ли... Несколько минут девушка просидела на полу, размышляя над своей ситуацией, и лишь затем поднялась и побрела к терминалу связи, уселась за него. Черт подери, она в ловушке и не в силах из нее выбраться самостоятельно. Девушка бросила раздраженный взгляд по сторонам, словно бы пытаясь найти что-то, что сможет ей помочь. Ничего. Оставалось только ждать помощи. Прошло уже больше трех часов, которые для Норы показались настоящей вечностью. Она сидела за столом, стараясь сохранить спокойствие. Да вот только это совершенно ей не удавалось. Для начала успокоиться мешала тварь, снующая за дверью, во-вторых, ее же попытки прорваться внутрь ОЦМ-модуля через дверь. Нора подняла глаза и уставилась на вмятины, оставшиеся после нескольких, к счастью, безрезультативных попыток монстра пробиться внутрь. Мелькнувшая в голове Нора идея выкачать весь воздух со станции, открыть дверь и проветрить монстра была разбита в пух и прах. Тварь, пытавшаяся пробиться в ОЦМ, начала ломиться и в другие двери, в личную часть станции Норы и в шлюз. Вследствие этих попыток двери оказались повреждены, и открыть их можно было только вручную. Естественно, Нора еще не настолько обезумела, чтобы попытаться сделать это, причем под носом или что там у него, у монстра. К тому же у нее были большие сомнения по поводу того, что дверь в ОЦМ осталась герметичной. По этой же причине она не решалась откачать воздух из всех модулей, кроме ОЦМ. Хотя нет, решилась в конце концов. И ничего ей не удалось. Монстр перегрыз все провода, ведущие в ОЦМ, и функционировал он на аварийном аккумуляторе который Нора из-за собственного раздолбайства после ремонта забыла подключить к общей сети и зарядить. Так что станция сейчас полностью обесточена за исключением ОЦМ. И ведь самое отвратительное, нельзя даже отстыковать модуль. Сама же блокировала такую возможность, сама же отрубила ручной режим, черт бы все побрал и даже второй выход из ОЦМ был для нее закрыт. Сама же собственными руками заварила дверь, чтобы никто не смог улезть с той стороны. Впрочем, все это сейчас для Норы мало что значило. Больше ее беспокоило собственное состояние. Она чувствовала, что внутри нее что-то происходит. Чувствовала, что что-то не так. Она не могла описать словами, что же именно происходит, что ее беспокоит. Не было боли, не было дискомфорта. Просто было ощущение, будто твои внутренние органы что-то сдавливает, будто бы что-то ищет себе место. Нора опрокинула в себя уже третью чашку кофе и вскрыла вторую пачку сигарет. Этого добра у нее осталось не так уж и много. Но какая теперь разница, если внутри тебя сидит тварь, которая убивает тебя намного быстрее никотина? Сколько ей осталось? Неделя? Меньше. Она подкурила сигарету и втянула в себя дым. Горло уже соднило от количества выкуренных сигарет, от крепкого горячего кофе. Нора проверила повязку на руке, взглянула на рану. Кажется, кровь остановилась. Что-то подозрительно быстро. Впрочем, так вроде и бывает у зараженных. С грустью подумала она и усмехнулась. М да, далеко не так она ожидала закончить свои дни. Совершенно не так. Станция вздрогнула, словно бы нечто большое врезалось в нее. Это еще что такое? Нора подошла к двери, заглянула в коридор и тут же отпрянула. Там полыхнуло так, что ей показалось, будто даже сквозь дверь прошел жар. В дверь заколотили. Нора вновь приблизилась к ней и увидела человека в скафе. Тот, держа одной рукой огнемет, со всех сил колотил дверь. «Неужели спасена?» «Я здесь! Здесь!» Заорала она и тут же поняла, что спаситель ее попросту не услышит. Девушка заметалась по модулю, а затем, наконец, успокоившись, улезла в свой скаф, надела шлем на голову и активировала связь. «Нора, ты как?» Тут же послышался озабоченный голос из динамиков. «Честер!» — выдохнула она. «Черт, как же я рада тебя!» «Ты как?» — повторил Честер. «Ты была в скафе все это время?» «Твари тебя достали!» «Я...» Нора вдруг поймала себя на том, что хочет соврать. «Значит, все же она права. Инстинкт самосохранения усилился. А это первый симптом, указывающий, что внутри тебя сидит этот...» «Нора! Ну!» «Нет!» Тряхнул головой, девушка решила быть честной. Я не была в скафе. И эта тварь меня зацепила. «Ты заражена?» Нора хотела уже было ответить, что «да, она заражена», но что-то ее остановило. «Я... не знаю, Честер». «Ты сейчас в Скафе?» «Да». «Тогда уходим отсюда». «Ну, я же сказала, что тварь меня...» «Потом разберемся. Сейчас уходим». Голос Честера был непреклонным, твердым, и Нора поняла. Спорить с ним сейчас бесполезно. Нет, Честер, я не открою. Да послушай ты меня, наконец. Нора отошла от двери. Час назад они прибыли на станцию Честера, и она тут же заблокировалась в ПМ-модуле. Я и слушать ничего не буду. Ты хоть понимаешь, какому риску себя подвергаешь?» «Да какому риску?» — буркнул Честер. «Я заражена и...» «С чего ты это взяла?» — вспыхнул Честер. «Меня укусили, и это значит...» «Это ни черта еще не значит. Ты уверена, что заражение передается просто через укус?» «А как еще?» «Подумай сам!» «Черт, тебя дери, Нора!» Я уже связался с Крисом и объяснил ему ситуацию. И что он сказал? — Открой и сама послушай. Я сделал запись его разговора. Нора замолчала, раздумывая. — Ладно, но если он не уверен на сто процентов, то... Крис на экране выглядел ужасно уставшим. — Так, — сказал он. «Значит, слушай и скажи Норе, чтобы для начала успокоилась. Теперь по делу». Я разбирал записи отца, посмотрел бумаги из лаборатории ДСХ4, и вот что нашел. Это пишет отец. «Личинка или протопод после того, как вылупится из яйца, тут же начинает искать жертву носителя». Попадая в человека, паразит занимает один из органов, начинает его пожирать. При этом паразит выполняет все функции атакуемого органа. К примеру, если личинка будет пожирать легкое, это будет совершенно незаметно ни на УЗИ, ни на рентгене. Заметить подобное можно только во время вскрытия, атакуемый орган словно бы покрыт пленкой. Нет также никакой симптоматики. Паразит исправно выполняет функции органа. Более того, в нескольких случаях мы заметили даже большую эффективность зараженного органа по сравнению с оригиналом. Далее. Поглотив один орган, существо переходит ко второму. И так далее. В редких случаях происходит открытие. Личинка довольно быстро переходит в старшую фазу и использует своего носителя как гнездо. «Для выращивания потомства». «Это произошло с Майком», — возвестила Нора, хлопнув по клавише паузы. «Черт подери! Я видела, как его буквально распотрошили и...» «Слушай дальше». Мягко прервал ее Честер и снял видео с паузы. С момента проникновения протопода в организм человека и его слияние с органом происходит от трех до шестидесяти минут. Зависит это от многих факторов, часть из которых я объяснить не могу. По прошествии этого времени выявить паразита, и тем более удалить его, будет практически невозможно. Выявление, как уже сказано, возможно только во время вскрытия, а удаление пораженного органа вместе с паразитом соответственно затребует... «Черт возьми! Так мы не можем проверить, заражена ли я!» Уже не включая паузу, воскликнула Нора. «Нора, мать твою, успокойся, слушай и смотри молча!» Честер был уже невероятно зол, и Нора сочла за лучшее смолчать, а не отвечать в том же духе. В течение в среднем двадцати четырех часов протопод, получив достаточно пищи, достигает нового этапа развития — становится полиподом. В данном случае существо способно само перемещаться внутри носителя, отрастить ложеножки, которыми будет атаковать соседние органы. Следующий этап – гемми-метаморф или медведка. На данном этапе паразит может передвигаться самостоятельно, при этом используя тело носителя или часть его в качестве своеобразной защиты, панциря и запасов еды. Это то, что мы наблюдали. В этот раз встрял Честер, когда эти твари бегают, сидя в оторванных конечностях. Нора просто кивнула и вернула взгляд на экран на Криса. «Если в организме несколько паразитов, самый крупный из них стремится избавиться от конкурентов. Иначе говоря, заразить другого человека, заставить конкурента уйти к другому носителю или же вовсе отделиться. Реже паразиты атакуют друг друга». Кроме того, в случае необходимости паразиты, находящиеся в отдельных и разрозненных частях тела, могут объединиться, чтобы атаковать новую жертву. Этим объясняется, почему зараженные часто имеют несколько конечностей или... нора раз ужасом представила, что у ней есть несколько этих тварей, это что же получается? Они попросту разорвут ее тело? Или очень скоро заставят атаковать Честера? Но нет, она не... Впрочем, тут же поправила себя она. Вряд ли она будет что-то осознавать. Паразит полностью захватит контроль над ней. Наконец, финальная стадия. Имага. В этой фазе личинки достигают половозрелости, находятся на пике активности и... — Черт подери, Честер! — Как это все должно меня успокоить? — возмутилась Нора. Крис сказал о том, что фактически можно узнать, если во мне поразит только убил меня, иначе его никак не выявить. — Да подожди ты! — отмахнулся Честер. — Слушай дальше. — Так вот, имагостадия — это те твари, которых мы уже встречали. Первая, та самая сороконожка — это нечто вроде королевы их Отец назвал ее так, ну или матриархом. В найденной нами лаборатории эти существа зовутся нееридами». «Да какая к черту разница, как называть этих тварей?» — вспылила Нора, но, заметив осуждающий взгляд Честера, смолкла, продолжила слушать Криса. «Королевы занимаются постройкой гнезда, плодят потомство». На ранних этапах ищут пропитание в случае, если рядом нет взрослого жреца. «Что еще за жрец?» — не поняла Нора. Честер молча указал на экран. «Жрец, морярх или, проще, солдат, должен выполнять основную работу. Именно он доставляет пищу и строительный материал в гнездо. Он же разносит личинки. Однако самая главная его функция...» Доставка личинок прямо к жертвам. Солдат, покидая гнездо, набирает в пасть уже вылупившихся личинок, находит жертву и атакует ее. Далее по ситуации. Если к гнезду требуется пища, жертва доставляется королеве. Если же в гнезде пищи достаточно, солдат атакует цель, фиксируется на ней, и его пасть предназначена специально для этого прокусывает скафандр кожу и затем впрыскивает в рану личинки. Короче говоря, если вас укусила эта мордатая тварь и не утащила в гнездо, сто процентов гарантии, что внутри вас появились здоровенные глисты. Крис усмехнулся и продолжил. Уверен, что моя лекция сейчас не в тему, но, зная Нору, нужно рассказать все в подробностях, поэтому теперь проще и своими словами. Если ты уверена, что тебя отцапнула сороконожка, можешь не бояться, она не заразная. Опасная? Да. Заразная? Нет. Но я видела, что эта тварь разносит по моей станции личинок и... Ты слышала, Криса? — ответил ей Честер, выключив планшет. Разносить в отсутствии солдата она может, но это скорее ловушки а вот напрямую доставлять личинок жертвам эта тварь не будет. Так что, считай, тебе повезло. Тобой брезговали в качестве носителя. Или, скорее, тебе выпала честь быть убитой и доставленной гнезду в качестве пищи для ясельной группы. — Ащина! — хмыкнула Нора. — Но ведь Крис может ошибаться и... — О, господи! — тяжело вздохнул Честер. — Ты можешь успокоиться. — С тобой. «Все хорошо». Он взял ее за плечи и заглянул в глаза. «С тобой все в порядке. Это просто рана, такая же, как на ноге». «Ты не можешь знать наверняка». «Боже!» Тяжело вздохнул Честер и отошел куда-то. «Иди сюда». Спустя минуту позвал он.